Масасига, сидя на возвышении, обратился к своему младшему брату, Масасуэ, и спросил его. Последнее желание человека перед смертью определяет его судьбу в грядущем. Чего же из всего, что есть в девяти мирах, хочешь ты теперь? Масасуэ хрипло засмеялся. Все семь раз родиться на свет снова человеком и каждый раз истреблять государевых врагов. Масасига радостно улыбнулся и сказал ему, — Твое желание недоброе, но и у меня такое же. Итак, родимся снова вместе на свет и добьемся исполнения этого нашего желания. И, дав друг другу такую клятву, оба брата проткнули друг друга мечами и пали рядом на одно и то же изголовье. Смерть вслед за своим господином в ряде случаев принимала форму массовых самоубийств, становилась своего рода модой. Вот еще один пример из Тайхейки. Принц спросил, а как нужно убивать себя? Есиаки, сдерживая хлынувшие слезы, проговорил вот так и, не договорив до конца, выхватил меч, повернул его на себя, вонзил в левый бок и разрезал себе несколько ребер по направлению к правому боку. Затем вынул меч, положил его перед принцем, упал ниц и умер. Принц тотчас же взял меч и взглянул на него. Так как на рукоять стекла кровь, принц обернул ее рукавом своей одежды, обнажил свое подобное снегу тело и вонзил меч около сердца, пал на то же изголовье, что и Иосиаке. Все бывшие с принцем воскликнули, мы тоже вслед за принцем. В один голос возгласили молитву Буддам, и все сразу совершили харакири. Видя это, воины числом более трехсот, что стояли во дворе, стали пронзать друг друга мечами и грудью свалились на землю. Когда умер Сёгун Иэмитсу, 1651 год, Харакири еще больше вошло в моду. Даже князья не щадили себя. Намереваясь лишить себя жизни, владетельный князь Утида Масанобу собрал гостей, чтобы выпить с ними по прощальной чарке саке. На пиршество собралось пятьдесят-шеесят человек. Около восьми часов вечера Масанобу прилег отдохнуть и просил разбудить себя в десять часов ночи что же вы меня не разбудили, заворчал он, ведь я же просил. Продолжая ворчать, Масанобо уселся на циновку и вспорол себе живот. Этот обычай, который называли дзюнси или ойбара, характерив вслед за смертью своего господина главы рода, был запрещен законом в 1663 году, однако его долгое не удавалось искоренить. Тогда власти пошли на крайность Они стали обезглавливать всех членов семей тех лиц, которые делали харакири после смерти своего господина. Это помогло. Однако подпольно этот обычай процветал еще долго. После кончины императора Муцухита, например, некоторые его приближенные и почитатели пренебрегли запретом и сделали харакири. Среди них был генерал Ноги. По закону, Эти люди осуждались, а по нормам морали расценивались как национальные герои. Процедура Харакири, применяемая в качестве наказания, обставлялась особенно пышно. Акт Харакири обычно совершался в резиденции господина, для этого выбиралось ночное или вечернее время, двор посыпали крупным песком, а место самого акта, устилали тонкими циновками, которые покрывались белым полотном. Поверх стелилось шерстяное покрывало красного цвета. Приговоренный, одетый в легкое кимоно, усаживался на приготовленное место в позу по-японски. К нему подходили два секунданта, старший и младший. Младший становился за спиной приговоренного и вынимал из ножен меч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 то кинжал далее вонзается в горло. известные и другие способы. С годами людей, способных соблюдать все детали процедуры, становилось все меньше и меньше. В связи с этим процедуру максимально упростили, и перед ее отменой в период реставрации Нейдзи она выглядела значительно проще. Осужденный брал в руки поднесенные ему на подносе кинжал, а секундант, стоящий за его спиной, тут же сносил ему мечом голову. Раньше в обязанности младшего секунданта входило прекращать мучение человека, вспоровшего себе живот. С течением времени этот секундант превратился в палача. Харакири как акт лишения себя жизни со временем изжил себя в Японии. Однако духовная подоплека этой кровавой процедуры оставила глубокий шрам в психологии нации. Этот шрам все еще кровоточит.